Каковы ваши сильные стороны? Позитивная психология достигла больших успехов в изучении сильных сторон личности. На эту тему есть как минимум два убедительных исследования в области трейдинга. Первое основано на книге Бекингема и Клифтона «Добейся максимума. Сильные стороны сотрудников на службе бизнеса». Взяв за основу опросы Института Гэллопа, Они подробно описали 34 личностных качества, а затем оценили их с помощью онлайн-теста «Strains Find который определяет взаимосвязи между группами сильных сторон. Далее список, который у них получился. Первое – достижение, стремление к победам. Второе – катализатор, целеустремленность и умение действовать решительно. Третье – гибкость способность приспосабливаться к новым условиям и ситуациям. Четвертое, аналитическое мышление, умение структурировать данные и рассуждать логически. Пятое, организаторские способности, искусство управлять, в том числе в сложных ситуациях. Шестое, убежденность, устойчивая система взглядов и ценностей. Седьмое, распорядитель, готовность брать на себя ответственность и руководить. 8. Коммуникация умение выражать мысли и идеи в письменной и устной речи. 9. Конкуренция стремление превзойти соперников. 10. Взаимосвязь способность чувствовать эмоциональную связь с другими людьми. 11. Контекст умение рассматривать события и идеи в их взаимосвязи с другими явлениями и фактами. 12. Осмотрительность Способность смотреть в будущее и планировать. 13. Развитие. Потребность помогать другим развивать их потенциал. 14. Дисциплинированность. Умение руководить и структурировать рабочие процессы. 15. Эмпатия. Способность видеть мир глазами других людей и искренне им сопереживать. 16. Последовательность. Умение относиться к другим людям как к равным. 17. -е. Сосредоточенность. Способность достигать целей. 18. -е. Будущее. Умение фокусироваться на желаемом будущем в рабочих процессах. 19. -е. Гармония. Способность взаимодействовать с другими людьми на основе общих взглядов. 20. -е. Генерация идей. Умение увлеченно работать с идеями. 21. -е. Включенность. Умение расширять социальные горизонты, вовлекая других людей в работу. 22. Индивидуализация. Способность воспринимать и ценить уникальные качества других людей. 23. Вклад. Умение и стремление накапливать знания и опыт. 24. Интеллект. Способность получать удовольствие от мыслительных процессов. 25. Обучаемость. Стремление постоянно учиться. 26. Максимизация. Способность максимально эффективно использовать свои и чужие активы. 27. Позитивность. Способность видеть лучшее в сложившихся обстоятельствах и других людях. 28. Отношения. Умение извлекать пользу из близких отношений. 29. Ответственность. Способность брать на себя обязательства, отвечать за решения, действия и результаты. 30. Восстановление. Умение разрешать конфликты и договариваться. 31. Уверенность. Умение проектировать и действовать уверенно. 32. Значимость. Убежденность в важности своих усилий. 33. Стратегическое мышление. Умение выбирать подходящие средства для достижения целей. 34. четвертое. Обаяние. Умение производить хорошее впечатление и убеждать других в своей правоте. У каждого из нас обычно есть несколько таких качеств. Именно поэтому бывает трудно определить, какие из них определяют наши самые сильные стороны. Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, предлагаю выполнить упражнение. Упражнения для самоконтроля. Опишите 10 самых ярких событий вашей личной истории. Они могут касаться работы, учебы, отношений и чего угодно еще. Вы могли пройти через них вчера, год или 30 лет назад. Расскажите об этих пиках на ваших жизненных графиках как можно подробнее. Что именно случилось и почему это вызывает у вас сильные эмоции. Прошу, отложите прослушивание аудиокниги до тех пор, пока не выполните задание. Описав 10 событий, выберите для каждого из них по 3 пункта из приведенного ранее списка. Какие из качеств вы использовали в тех ситуациях? У вас должен получиться список из 30 характеристик. Некоторые или даже многие из них будут повторяться. Это нормально. Не слушайте дальше, пока не закончите. Результат выполнения этого задания я покажу на личном примере. Одно из моих самых ярких воспоминаний – усыновление двух младших детей. Это сопровождалось множеством бюрократических сложностей. Чтобы справиться с ними, понадобились организаторские способности. Второе качество, которое мне помогло – позитивность. Она позволила сосредоточиться на мыслях о благополучном будущем нашей семьи. Наконец, я был готов к ответственности. Ведь мы с женой брали на себя новые обязательства. Следующее значимое событие моей жизни – продвижение в карьере психолога. Залог успеха в консультировании во многом также связан с организаторскими способностями. Они помогают распутывать сложные жизненные ситуации. И, конечно, работа с людьми требует упомянутых ранее позитивности и ответственности. Буквально на прошлой неделе я устраивал встречу с группой финансовых управляющих из разных компаний. Мы собирались обсудить фондовые рынки и торговые идеи. И на этот раз, помимо организаторских способностей и ответственности, мне понадобилась доброжелательность. Яркие воспоминания могут отражать совершенно разные преимущества. Еще одно значимое для меня событие – выход моей первой книги по трейдингу. Это достижение стало возможным благодаря сосредоточенности, генерации идей и значимости. Я писал ее, даже не заключив контракт с издательством. Мне было важно сформулировать идеи, которые я считал правильными и полезными. Наконец, те же сосредоточенность, генерация идей и значимость лежат в основе моего блога «Трейда Фит». Я веду его с 2006 года, подпитывая свое увлечение преподаванием и наставничеством. Ключевой вывод. Самые значимые события в вашей жизни – происходят тогда, когда вы используете свои сильные стороны. Если одно качество появляется в нескольких пунктах вашего списка событий, велика вероятность, что это и есть самая важная часть вашей личности. Так мои сильные стороны, помимо организаторских способностей, позитивности, ответственности, сосредоточенности, генерации идей и значимости, связаны с обучаемостью, интеллектом, коммуникацией и достижением. Эти черты сыграли важную роль в пиковых моментах моего жизненного графика. Они раскрывают мою личность с лучшей стороны. Ваша торговля будет успешной, если вы задействуете те же качества, которые помогли вам в важных событиях прошлого. Исключительные трейдеры так страстно увлечены рынками именно потому, что они позволяют им раскрыть свой потенциал по максимуму.